Глава сорок первая. Я проглотил вопросы и послушно пошел за Арсагандом. Ник повис над его головой. Похоже, еще один заочно знакомый кому-то из игроков гном. Что ни говори, полезного мне Асашка набросал много. Похоже, этот писклявый бородач был тут за главного. Он уверенно топал по коридору и раздавал встречным указания. Да еще, как заправский ассасин, крутил в руках сразу две кирки. Словно говорил «Дайте мне любую стену, и через пару минут в ней будет дыра». Всё это было настолько необычно, что я выбрал стиль помалкивать и мотать на ус. А протопал ещё метров 100 и приглашающе махнул рукой. «Так, Горн, закладывай штольню в этой стене. Крепёж бери вот из этого штабеля». Он уверенно ткнул в кучу длинных блоков, над которыми повисло объяснение. «Каменные крепления. Материал яшма. Длина 10 метров. Ломать по рискам». А тот продолжал. «А гвозди вот в этом мешке». Он запустил широкую ладонь в огромный баул и выдернул гвоздь. «Всем гвоздям гвоздь, целый железнодорожный костыль». Я выдохнул, пробормотав. «Это гвоздь?» «Крепежный гвоздь!» — утвердительно кивнул Писклявый. «Ну загнешь, если нужно будет. А кувалда вот!» Он дернул круглую ручку деревянной крышки ящика у стены, и передо мной открылась настоящая оружейная пирамида, в которой, правда, вместо автоматов в нишах стояли рукоятками вверх кувалды, каждая выше моего роста. «Ох, елки!» — пробормотал я, но вопрос, что с этой хренью делать-то надо, проглотил, поскольку интерфейс расцвел пояснениями, и гном подтвердил. «Разберешься. Это природное умение. Мозгов не надо, как и экспериментов. Бери да делай. Только смотри осторожнее. Вот если встретишь такое...» Гном потыкал киркой в выпирающие из стены зеленоватый бугор. «Обходи. Это серпентин. В нем кирка вязнет. Замучаешься ковырять. Да и закреплениями бегать устанешь. Он рыхлый, так и норовит осыпаться. Если какие проблемы, я тут на этаже. Найдешь». Гном коротко кивнул и рысцой побежал прочь. Я же погрузился в чтение дополнившегося квеста. В рамках вашего задания общиной гномов вам предоставлено 100 крепежных блоков и 200 крепежных гвоздей. Так, ясно, больше за отдельную плату. Ну, значит, пока выбросим из головы, где не умеющие ковать гномы набрали столько весьма прочных железяк. «Я задумчиво взвесил крепежный гвоздь, материал, сталь, масса 3,5 килограмма, длина 500 миллиметров на ладони и бросил обратно в баул. Карта уровня при увеличении масштаба доложила, что этот самый третий уровень идет по периметру шахтового массива поселка, а штольню мне предложили вести наружу. Кое-где на карте виднелись тупиковые ходы, которые, будь они подлиннее, напоминали бы лучи солнца. Ну и да, будь их побольше, раз это в десять». Я отошел подальше от выпирающего зеленого бугра серпентина, как следует размахнулся, и острие кирки вонзилось в податливый известняк на уровне груди. Тут же на стене появилось изображение трех вложенных друг в друга трапеций. «Желаете заложить малую, среднюю или большую штольню?» «Ну вот, типа, и умения природные проявились», — сказал я удовлетворенно. Малая выглядела привлекательнее, а на бруске крепления, что я прихватил с собой, тут же появилась пара линий, из которых следовало, что для малой нужно расколоть яшму эту пополам. Для большой, видимо, она использовалась полностью, а для средней отколоть лишнюю треть. Ну, начнем с малой, буркнул я и согласно кликнул курсором по самой малой трапеции. Тут же большие контуры пропали, как и лишняя риска накреплений. Внимание! Для эффективной проходки вслепую рекомендуется иметь базовую силу не менее 240 единиц. От этого сообщения я аж крякнул в досаде. «Вот ну ни хрена ж себе! Они там ошизели, что ли! Неудивительно, что игроки бросали это тяжкое дело! Стоп, а это что?» Я заметил, как на светлую поверхность оконтуренного известняка наложились в разнобой небольшие пятна подсветки. Я сосредоточился и вытянул из первой попавшейся на глаза подсказку. «Вашей мудрости достаточно, чтобы ускорить процесс проходки точными ударами по уязвимым точкам породы». Я улыбнулся. «А вот, похоже, лазейка для предпочитающих работать головой. Или долби, как попало, если дури много, или, значит, бей точно. Ну что же, вперёд!» Кирка вонзилась в ближайшее пятно, размером с яблоко, и от него тут же прошли две трещины, соединившие еще два таких пятна, в которые я, не мудрствуя лукаво, Так быстро ударил киркой. После этого из стены вывалился камень размером с сундук, что заставило удовлетворенно улыбнуться. Дело пошло. Я заработал киркой вовсю и вскоре понял, что могу выбивать из стены камни разного сечения. Больше всего понравились прямоугольные блоки. Ясно было, что вот такие каменюки можно еще на что-нибудь использовать, поскольку они напоминали кирпичи. Разных размеров, правда, и кривоватые, ну да, выходили иногда и нормальные. По-любому, дополнительной обработки им почти не требуется, а это большой плюс. Вперед, белый воротничок, покажи этим громилам, прокачавшим силу, что голова гному дана не только, чтобы в нее есть. Вскоре я втянулся в работу, и минут десять чередовал удары с пробежками в коридор, где рос штабель камней. Остановило меня лишь вспыхнувшее красным сообщение в интерфейсе. «Внимание! Первый уровень угрозы — осыпи. Прочность потолка над вами 70%. Проверка на обвал каждые 45 секунд. Установите крепление». Хм, кажется, немного увлекся. Я посмотрел за спину и обнаружил, что углубился в скалу уже метров на двадцать. Над головой дрогнуло, до меня донесся тихий, но тяжелый стон, словно застонала сама гора, источенная ходами. На меня посыпалась пыль и навалилось ощущение тысячетонной тяжести. Это заставило меня пробкой выскочить из проделанного хода. Через несколько мгновений я отколол нужные бруски от крепления и метнулся обратно. К счастью, игровые условности не потребовали какой-то особой подготовки, и каменные брусья быстро и четко показали, как им устанавливаться виртуальными линиями, видимо, прилагавшимися к природным гномим умениям. Как оказалось, достаточно было поставить длинные бруски вдоль стен Додвинуть к потолку, который на расстоянии вытянутой руки, отрезок потолочной балки Тут же на яшмовом креплении засветились пронумерованные метки В которые предлагалось вбить громадные гвозди-костыли Первый вошел в центр потолочной балки Когда гвоздь залез по самую шляпку, потолочная балка с каменным стуком защелкнулась поверх боковых Два других гвоздика с минуту полязгали под кувалдой и прибили боковые крепления возле самого потолка к стене. Ощущение тяжести над головой, которая не весь как навеяла игра, пропало, а подсказка объявила о прочности потолка в 100%. Я стряхнул с головы и вдруг смачно чихнул. Словно от чиха балки чуть шевельнулись. И стали выглядеть так, словно стояли здесь всегда. Плотные и монолитные. Ишь ты, не сказал бы я, что тут ну уж вообще совсем скучно. Проговорил я, чувствуя, как по спине еще пробегают мурашки. Умения горняка пестрели новыми дополнениями. Я покопался в интуитивно понятных настройках и установил выдачу первого предупреждения о возможности обрушения на 90%. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Расход креплений, конечно, увеличится, но наверняка их дали с запасом. Квест ведь? Едва начал вновь стучать по уязвимым точкам, как выскочило новое объявление. «Внимание! Вы извлекли 125 кубометров породы средней плотности 3,5 килограмма на кубический дециметр. Получен третий уровень умения проходчик. Достижение следующего уровня зависит от объема и плотности следующей партии камня». Я пожал плечами и всмотрелся в забой. Тут темновато, тем не менее подсветка уязвимых точек продолжает исправно докладывать, куда бить. Сами точки, правда, из белесых мутноватых пятен стали плотнее. Края приобрели неправильную форму. «И что мне это дает?» – пробормотал я и потыкал пальцем в ближайшую. На ощупь она ничем не отличалась от обычного камня. И понятное дело, что гномы, не имеющие достаточных параметров мудрости, увидеть их никак не могли. Потыков, на миг я увидел начавшую было формироваться подсказку но пропавшую. Стоять, камушек. Я сформировал точку лазерного целеуказателя и вновь впирил взгляд в белесое пятно. Подсказка вновь всплыла, вот только в центре пузыря было лишь три вопросительных знака. Я чертыхнулся и вновь взялся было за кирку, как передо мной нехотя протраило еще одно сообщение. Для получения визуальной информации необходим открытый свет. Внимание. Пока вы находитесь в зоне действия удара Гефеста, для получения сведений можно пользоваться открытым огнём. При выходе за пределы открытый огонь в разработках использовать не рекомендуется. «Ой, спасибо, удружили», проворчал я. «Еще скажите, газ какой-нибудь взрывается или тип того? Ну, надеюсь, раскопаю эти самые лабрадоры, не выходя за пределы божественного влияния мертвого бога, которое, похоже, еще как-то тут сохраняется. Иначе придется тащить сюда плесень для освещения». Ворчал, ноги уже несли меня в коридор. Недолго думая, я выдернул один из пылающих факелов — Мельком отметив, что у того еще на 10 часов горения запас пакли навернут, и вернулся к забою. Уязвимые точки в свете побледнели и сильно изменились. Теперь явственно видел какие-то белесые пятна и коричневые просвечивающие желваки, четко выделяющиеся на выщербленной моей киркой поверхности. Я почувствовал, как сердце забилось чаще в предвкушении. И да, при неверном свете факела пузыри подсказки развернулись, а стена запестрела словами. кальцит кристаллический. Мел». Такс, кальцит, помнится, хорош для камушков, вызывающих кровотечение. Можно кассиде ломать А мел? Я аккуратно ковырнул белое пятно кончиком кирки и потер в пальцах кусочек пачкающей пальцы. Ну а мел — это мел. А, вспомнил, куром для улучшения яйценоскости идет. Так, а это что? Из одного маленького узла торчал какой-то ровненький кругляш. Белемнит. Я потянул этот неведомый белемнит из стены и вытащил нечто вроде конического зуба, похожего на палец. Да и длиной в палец. Вопросительные знаки развернулись в текст. Белемнит. Окаменевший скелет древнего моллюска. Материал – каменная кость. Твердость – 4,5. Сложность – 15. Магическая емкость – 55. Я потрогал пальцем острый кончик древней кости и поковырял с круглой стороны ногтем мизинца. Изнутри посыпалась сухая пыль, освобождая пустоту. «Знаешь, на что ты больше всего похож, Белемнит Батькович? На наконечник стрелы ты похож!» После моих слов подсказка едва уловимо дрогнула, и я не удержал радостного возгласа. После магической ёмкости появилась сноска. «Подходит для изготовления наконечников стрел и... стрел, мать их за ногу, стрел! И ещё чего, зубных протезов!» «Нет, блин, не знаю, что за хрень такая, сложность и емкость, но чую, штука неплохая». Я прижал руку к груди, чувствуя, как колотится сердце, вдруг наполнившееся надеждой.